глава 7 Дронга читал документы всматривался в лица людей находившихся в тот роковой день в самолете Экипаж состоял из шести человек командир экипажа опытный летчик получивший разрешение на самостоятельные полеты еще десять лет назад в советском союзе в экипаж входил и не менее опытный штурман уже однажды летевший по данному маршруту на самолете, зафарахтованном компанией Зильбермана. Очевидно, его взяли в тот рейс специально, для того, чтобы он сумел потом везти самолет по этому же маршруту самостоятельно. Дронго отметил этот факт, обратив внимание на то, что в первый раз фрахтовался самолет зарубежной компанией. Это косвенно подтверждало слова людей, побывавших у него, об исключительной важности груза, находившегося в самолете. Иначе его не стали бы отправлять в собственном самолете, а доверили бы перевозку иностранцам. Он внимательно вчитывался в биографии каждого члена экипажа. Две девушки-стюардессы. Одна русская, другая местная. У местной брат сидит в заключении за грабеж, Это отмечено в ее личном деле. Очевидно, она скрывала этот факт, так как справка была приложена совсем недавно. Он вчитывался в строчки их биографий с интересом, отмечая, какую колоссальную работу провели правоохранительные органы республики с момента пропажа самолета. Только теперь он осознал масштабы того механизма, который был запущен, чтобы отыскать исчезнувший самолет. Похоже, в республике, откуда вылетел самолет, сделали все, что было можно. Проверка была проведена с максимальной тщательностью. Среди пассажиров были три офицера Министерства национальной безопасности. Их подробные досье также были приложены к материалам дела. Несколько меньше было материалов на полковника Музафарова который характеризовался как один из самых лучших офицеров в системе Министерства внутренних дел. И, наконец, дронга начал читать досье на бизнесмена Марка Зильбермана, который неоднократно вылетал в страны СНГ. Дронга отметил и тот факт, что в республику уже поступило несколько запросов из Швейцарии относительно судьбы бизнесмена. Была приложена и переписка местных властей с швейцарским банком, и МИДом Швейцарии, интересовавшимся, куда делся гражданин их страны. В деле не было лишь никаких документов на Бахрама Саидова, собственно и возглавлявшего эту экспедицию. Дронга отметил это удивительное обстоятельство. Очевидно, родственник президента, как жена Цезаря, был в неподозрении. Но тем не менее, все остальные были проверены тщательно и всесторонне. Отмечались даже незначительные связи того или иного лица, либо его дальнего родственника, с криминальным миром. Особенно тщательно проверяли летчиков, которые могли отключить систему оповещения и приземлиться на каком-нибудь заранее оговоренном аэродроме. Дронго читал переданный ему пакет материалов всю ночь. Утром он позвонил гостям, передавшим ему документы. «Можете приехать за своими документами», — сухо сказал он. «Желательно, чтобы вы приехали сами, так как мне придется задать вам еще несколько вопросов». «Вам что-то непонятно?» — удивился заместитель министра иностранных дел. «Только несколько вопросов. Но мне нужно, чтобы вы приехали вдвоем. Именно вдвоем вы меня понимаете?» «Хорошо», — удивился дипломат. «Мы приедем». Заместителем министра иностранных дел этот человек стал не в силу каких-то своих особых талантов, а только потому, что долгие годы был помощником брата президента и, соответственно, доверенным лицом семейного клана главы государства. Само понятие такого государства, как Советский Союз, включало в себя три региональных пласта, как бы существовавших совместно в пределах одного материка – Республики Прибалтики и часть Западной Украины всегда считались чем-то западным, более связанным с Европой, чем с самой геосистемой, называемой Россией или Советским Союзом. Даже актеров на роль иностранцев в советские фильмы набирали из Прибалтийских республик, словно они были чем-то инородным, не характерным для общей системы координат. Основу системы составляли, собственно, Россия, Украина, Белоруссия, отчасти Молдавия. И, наконец, существовали республики Средней Азии и Закавказья, которые развивались по собственным законам феодально-патриархального социализма. На словах здесь все были за социализм. А на деле в каждой республике был самый настоящий феодализм с его четкой системой координат. Правитель назначался из столицы империи и обязательно должен был быть из местных руководителей. К нему в помощь всегда высылался советник из центра. Он строго следил за действиями первого лица в республике. А уже все остальное было обычной феодальной системой. Назначенный главой республики человек подбирал по собственному усмотрению и с учетом интересов своего клана руководителей в районы и области, а те сами подбирали местных руководителей точно таким же образом. Разумеется, все это маскировалось словами о социализме, о качественном подборе кадров, о принципах ротации. На деле же это был феодальный социализм, который отчетливо проявлялся по мере того, как необходимость в маскировке своих действий отпадала. В течение нескольких лет государства стремительно отделились друг от друга и оказались там, где, собственно, и должны были находиться. В государствах Средней Азии и Закавказья установилась система собственных патриархальных ценностей, замешанных немного на религии, немного на национализме, очень сильно на клановости, почти всегда на исключительности персоны первого лица в республике и почти везде на полном бесправии народа. В некоторых государствах Средней Азии даже установили пожизненные посты для их лидеров, немало не смущаясь тем очевидным обстоятельствам, что даже при социализме иногда бывали перемещения. А подобные назначения больше походили на феодальные времена, когда один, более хитрый и сильный правитель, захватывал власть либо до очередного переворота, либо до своей смерти, после которой его родственников или его клан изгоняли из страны, а другой правитель... Как всегда, более мудрый и более справедливый раздавал хлебные места представителям своего клана. Именно по такому принципу молодой человек стал заместителем министра иностранных дел, а заместителем министра национальной безопасности стал брат жены президента. Самим министром был, конечно, доверенный человек президента. Дронга было очень важно задать несколько вопросов именно в присутствии обоих гостей, так как по их реакции друг на друга он мог сделать определенные выводы. Гости не заставили себя долго ждать и вскоре были снова в его квартире. Генерал пришел к человеку, смертный приговор которому он с такой легкостью объявил своему напарнику, немало не смущаясь, тогда как более молодой дипломат явно нервничал, досадуя, что вновь попал к человеку, приговоренному к смерти при любом исходе дела. «Я прочитал ваше досье», — показал на документы дронга «Должен признаться, что нашел там много интересного. Поздравляю, генерал, ваши службы провели просто потрясающую работу, но полагаю, что мне все-таки следовало бы для начала приехать к вам в республику». «Это не обязательно!» — дернулся генерал. «Вы теряете время! Вам уже нужно выезжать в Дагестан! Мы дадим вам толкового помощника!» «Не сомневаюсь!» — усмехнулся дронга, «Но мне кажется, что вы несколько переоцениваете усилия ваших служб. Может, мне удастся выяснить еще некоторые подробности, которые ускользнули от внимания ваших работников, генерал?» Генерал недовольно взглянул на сидевшего рядом с ним дипломата. Даже если он больше ничего не скажет, то этот взгляд уже объяснил многое. Это было семейное дело президента, о котором в республике не должно было знать слишком много людей. Отчасти генерал подтвердил его наблюдение. «В нашей стране мы сами разберемся со своими проблемами», — твердо заявил он. «А вы займитесь поисками самолета. Вы теряете время, дронга. «Кстати, почему вам нравится, когда вас так называют? У вас же есть нормальное имя и фамилия?» «Привычка», — улыбнулся дронга. «Значит, вы считаете, что не стоит лететь в вашу страну?» «Конечно, не стоит», — не колеблясь ответил генерал. «Это только лишняя трата времени». «Собственно, у меня нет сомнений, что это Россия перехватила наш самолет и вынудила его пойти на посадку. Думаю, что наших людей и экипаж самолета уже перебили, а наше золото просто захватили. Это позор на весь мир! Конечно, они очень не хотят, чтобы их уличили в этом!» Дронго слушал генерала, глядя в лицо сидевшего рядом с ним дипломата. Тот внешне ничем не выдавал своих чувств. Но было видно, что он нервничал. «Вы пойдете на разрыв дипломатических отношений?» — спросил он у дипломата. «Мы вынуждены», — пожал тот плечами. «Речь идет о нашем золотом запасе. Это будет скандал на весь мир, если они его захватили. А вы сомневаетесь?» — быстро уточнил Дронго. «Э, «Нет», — испуганно ответил дипломат. «Куда иначе он мог деться?» — зло спросил генерал. «Вам не кажется, что вы теряете время?» «Я выезжаю сегодня», — строго сказал дронга «Где ваш помощник?» «Надеюсь, он будет при мне, а не наоборот. Или я должен ему помогать?» «Он будет вас охранять», — нервно ответил генерал. «Кроме того, мы передадим специальное сообщение в Дагестан, что туда прибывает наш представитель». Там уже несколько дней находится наш консул, который прилетел в Махачкалу в составе поисковой группы. Один из членов группы, подполковник Мезамединов, из нашей службы безопасности. Можете обговаривать с ним любые вопросы. Мы дадим вам командировочное удостоверение на любую фамилию, какую вы укажете. В Махачкале создан специальный штаб по розыску исчезнувшего самолета. В него входят представители нашего посольства, сотрудники ФСБ, МВД, МЧС, пограничной охраны России. Группу по розыску возглавляет генерал МЧС Синицкий. Когда вы сможете быть в Махачкале? Поезда лжеходят, посмотрел на часы дронга Сегодня ночью, но вы правы. Я думаю, мне нужно будет сначала осмотреться. У вас есть еще вопросы? спросил генерал. Только один. «Вы не допускаете мысли, что самолет могли похитить его же пассажиры? Такой вариант вы полностью исключаете? Вы помните французскую пословицу о том, что предают только свои? До свидания!» — стремительно поднялся генерал. Дипломат пожал плечами, поднимаясь следом за ним. «Ваш помощник сидит в машине», — сказал он. «Хотите, чтобы он поднялся к вам?» «Если можно», — улыбнулся Дронга. «И не забудьте взять документы!» Когда гости вышли из квартиры, он прошел в кабинет, включил аппаратуру. В кабине лифта генерал зло говорил своему напарнику. «Я вообще жалею, что мы поручили это дело такому наглецу! Как он мог такое даже подумать?» «Конечно!» — уныло поддакнул дипломат. «Такого просто не может быть!» Через минуту в дверь постучали. Именно постучали. Они позвонили. дронга прошел к двери, посмотрел в глазок и улыбнулся. На пороге стоял молодой человек с покатым лыбом и перебитыми боксерскими ушами. Он был одет в широкую дубленку, темную водолазку, темный костюм. «Из такого мог бы получиться хороший швейцар-вышибала», — подумал дронга «Идиоты!» — пробормотал он. — Нашли, кого ко мне представить Он открыл дверь и, улыбаясь, сказал. — Входите, мой Вергилий, хотя скорее я буду твоим Вергилием. И вряд ли ты вообще знаешь, кто такой данта Хотя, боюсь, что нам все-таки придется путешествовать в местах не очень приятных. Как тебя зовут? — Исмаил, — прохрипел вышибала. — Зовите меня Исмаил, — процитировал дронга Примечание. «Зовите меня Измаил». Первая фраза знаменитого романа американского писателя Германа Мелвина «Моби Дик» или «Белый кит». Капитан Ахов – главное действующее лицо романа. Человек, одержимый идеей найти Моби Дика. Конец примечания. «Впрочем, думаю, что про капитана Ахова ты тоже ничего не знаешь, и Мелвила вряд ли читал». «Входи, Исмаил, у нас с тобой впереди трудный путь».